Глава двадцать четвёртая. Говорят, что истинного чувствуешь кожей, чувствуешь сердцем, чувствуешь плотью. Даже не зная, что он рядом, проходя мимо, обязательно услышишь внутренний голос, который подскажет, что вторая половинка недалеко. Кто-то верил в эти рассказы, доказывал историями из жизни, а кто-то отрицал, говоря, что всю жизнь жил рядом с истиной и воспринимал только как друга. Мне было интересно, как это? Все-таки с Ником было совсем не похоже на истинные чувства. Будто чего-то не хватало. А тут Катар в полном великолепии, еще с цельной душой. Почувствую ли я себя как-то иначе? Плавной для такого крупного мужчины походкой он двигался между девушек, а я ощущала себя хрустальной вазой, дребезжащей от вибраций волнения. Расстояние между нами сокращалось, волосы на затылке вставали дыбом, по коже поползли предательские змейки мурашек. Вот если катар додумается, то меня по нервным пупырышкам на руках точно вычислит. Я старалась казаться невозмутимой, тихо перелистывая страницы, взятой с туалетного столика книги. Щебет девичьих голосов вокруг нас помогал чувствовать себя в хрупком домике безопасности. Но катар быстро проходил мимо ничего не незначащих девиц, будто хищник, что по запаху крови, идет за добычей. Но у меня был маленький сюрприз для него. Проверка на вшивость. Две девушки, так похожие на меня в следующей жизни, на Эрику и на Юлю, преграждали мужчине путь. Практически близнецы с мелкими отличиями. Они обсуждали фасоны платьев из журнала. Настолько правдоподобным получилось передать их движение и голос, что я сама купилась бы не быть создателем образов. Сотканные, чтобы запутать катара, Сбить с толку, они полностью оправдали ожидания, стоило мужчине бросить на них взгляд. Да еще и стояли рядом друг с другом, чтобы окончательно запутать дракона. Думаю, точно решит, что одна из них я, а вторая для отвода глаз». «Похож, правда?» — раздался тихий голос у самого ушка. Голос самого искушения, от которого волна дрожи, прошла по всему телу, а позвоночник будто обожгло кипятком. Я резко развернулась и встретилась взглядом с истинным. Без сомнений, это он. Пронзает до дрожи, до умопомрачения, приковывает взглядом, словно магнит. Кажется, ни он, ни я не можем даже на секунду оторвать взгляд друг от друга. «Не ты одна умеешь делать копии». Брови мужчины дернулись вверх. Я читала его эмоции, словно открытую книгу. Восхищение, предвкушение, жажда. Было приятно, что он нашел меня интересной. Голод отзывался таким же сосущим чувством внутри. Но вот предвкушения я не испытывала, скорее сомнения. Меня бросило в жар. Кажется, я сама полностью отражаю чувства мужчины с поправкой на опасения и недоверие. Сердце сжимается, а в мозгу так и вспыхивает предупреждение. Это он. Он истинный. И он же предатель. Глядя в глаза Катара всё дольше, я ощущала, что мои чувства менялись. Казалось, будто сейчас, нырнув синей скрапинкой омыты рыбкой, погружусь с головой и больше не вспомню про свободу. Да безумия хотелось прижаться к широкой груди, простить всё сразу, забыть прошлое и возможное будущее, выкинуть из памяти обиды. Ноздри дразнил запах. Личный запах катара. Неповторимый аромат, который дурманил разум все сильнее. Он узнал меня без колебаний и тоже обманул. Запустил двойника и следил за реакцией. Каков стратег? Теперь я понимала, почему за катаром идут толпы. Его двойник не передавал и доли харизмы, что могучей волной распространялась от мужчины. Хотелось смотреть ему в рот и бесконечно слушать завораживающий голос с нотками силы. Это какое-то наваждение, притяжение истинных. Как мне трезво посмотреть на него. А как же восстание? Мое горло першило. Решил на свадебке погостить. Ирония никуда не делась, а села на дно, подобно Илу. И я искусственно взбалтывала себя, чтобы не пропасть прямо здесь и сейчас. Ведь на кону моя судьба. Будущее сразу нескольких перерождений. Я не имею права на ошибку. Ты в этой жизни куда как большая колючка. Заметил катара лаская взглядом, а потом многозначительно добавил. Я разрушил Южную башню. Это он так недвусмысленно намекнул на то, что привычный ход брачного обряда нарушен. Неужели еще не понял, что меня не останавливают условности? Не имеет значения. Я спокойно встретила его самоуверенный взгляд и растерла в порошок мужское самодовольство я настроилась на свадьбу сегодня значит свадьба будет сегодня я настроился на переворот сегодня значит переворот будет сегодня взяв за основу мой ответ переиначил на свой манер катар не сдается и гнет свою линию что ж было бы сказочно если бы он рассыпался признаниями в любви посыпал голову пеплом раскаяния И забыл об амбициях. Я посмотрела на кисти рук, на которых проступил манускрипт прыжка во времени. Катар проследил за моим взглядом и вмиг посерел. ни одна я помнила все, что произошло. — Так вперед, — сказала, не поднимая глаз. — Что здесь забыл? — Тебя, — уверенно произнес мужчина, взяв мою руку. «Наши судьбы сплетены. Разве не это ты хотела мне доказать?» «У меня сейчас свадьба, а у тебя переворот». Я подняла взгляд на истинного. Пришло время выбора. Двух побед ему сегодня не взять. «Если я заберу тебя с собой, то получу и тебя, и власть», самонадеянно улыбнулся мужчина. «Забыл, откуда недавно вернулся?» — напомнила я. «Ничему тебя жизни не учит». «Если я не откажусь от тебя, то той истории не будет». Я понял, что был неправ. Но мне нельзя было иметь слабости, которые могли использовать против меня, пока я расшатывал власть. Но сейчас я рискну. Сегодня решающий день». Если пойдёшь со мной, я смогу тебя защитить. А раньше не мог? Нет, всё использовалось против меня. Но сегодня они уже не успеют ничего сделать. Как благородно прикрыть свою жажду власти, заботой обо мне. Просто тебе важнее встать у руля. Называй вещи своими именами. Сильвия, не говори так со мной после того, как мы пережили столько всего. Я был неправ. Заметь, сейчас я здесь, перед тобой. Нападение отложено. Ты так ничего и не понял. У тебя выбор между двумя вариантами, а не шарада, как поймать двух зайцев. Почему нет? Потому что на одной чаше весов власть, на другой — я. Почему не объединить все? «Если ты пойдешь со мной, я тебя спрячу на время сражений, а после победы мы сыграем свадьбу. Королевство будет моим, а ты — моей королевой». «Ты стоишь на развилке. Дороги не пересекутся», — так сказала богиня времени. «Сказала она. Мы изменим будущее». «Разве ты только недавно не показала, что это возможно?» Катар разозленно посмотрел на копии в зале и одним щелчком пальцев развеял их в пыль. Отошел на несколько шагов и в одно мгновение превратился в истиня черного дракона. «Нет, так и не пойдет!» Стала отступать я, понимая, что не взяла в расчет упрямства Катара. Но дракон уже сцапал меня лапой за талию и взмыл в небеса, пробивая крышу. Он так сильно прижал меня к телу, что я не видела ничего, слышала только грохот. А потом настала тишина. Звук взмахов огромных крыльев подсказал, что дракон по обыкновению похитил деву, не вникнув в суть вопроса. «Ой, дурак!» — прошептала я. А про себя подумала, что всё зря. Как бы я ни старалась переломить ход событий, исход будет один. Я оставлю тебя с лучшим воином, которому доверяю как себе. С такими словами Катар оставил меня в своем лагере, а сам повел людей в наступление. Да только не ожидал, самонадеянный дракон, что его правая рука не только от беды меня может унести на своих крыльях, но и прямиком к беде. Как же непозволительно близко он подпустил предателя. И вот теперь что? Унесла меня леса за темные леса. Точнее, дракон утащил. Да только не за леса, а во дворец, как сокровище катара, которым тот дорожит. И теперь стою я ни жива, ни мертва в подвешенной клетке. Магия заблокирована. Внизу кипит зеленая жижа. Красота! А он не верил в судьбу. Самнадеянный драконище. Я и богиню времени откопала и через следующую жизнь его протащила. бы мужик остался прежним. И рыбку съесть хочет, и ножки не замочить. Думал обмануть всех и сделать ход конём, Да только прогадал. А теперь все его достижения, взятие короля в плен, Все это стоит на противоположной мне чаше весов. Злится, бесится, летает надо мной, а подобраться не может из-за магии. Тронный зал всегда был защищен от магии. Со стеклянной крышей, кажущейся на вид хрупкой ледяной коркой, он превратился в мою тюрьму. Пол за троном раздвинулся, и мое эффектное место для шантажа готово. Точнее, не мое, а двоюродного племянника короля, того самого помощника Катара, о родстве которого с правящей династией бунтарь не знал. У меня возникло ощущение, что судьба просто вытащила козырный туз, припрятанный в рукаве, только чтобы проучить строптивого дракона. Если бы Катар просто отказался от меня, то его захват власти прошел бы успешно а душа раскололась надвое для всех последующих жизней. «Если бы выбрал меня, то лишился бы власти, но обрел бы любовь и сохранил душу». А на двойной фортель ушами судьба преподнесла ему сюрприз в виде предателя друга и поставила на краю обрыва. иссиня чёрный дракон опустился на землю, и я затаила дыхание». Я не видела в его лапах короля в антимагической сетке. Неужели Катар не собирается проводить обмен? Моя клетка пришла в движение. Медленно, но верно стала опускаться навстречу булькающей изумрудной лаве. Неужели я стану жертвой его амбиции Ну что за несправедливость? Почему все шишки достаются мне? Наверное, я тоже сильно накосячила в прошлой жизни. «Где король?» — услышала я сквозь пугающее бульканье. «Сначала открой клетку. Когда Сильвия будет в безопасности, я скажу, где он. Держишь меня за дурака? Я был с тобой бок о бок столько времени. Я знаю, что его здесь нет. Стоит мне отдать тебе деву?» «Как власть окажется в твоих руках?» Всего один паз рукой, моя клетка стала опускаться быстрее. Это уже не смешно и очень нервно. «Спасите, помогите!» Низ клетки коснулся жижи, и я схватилась за прутья, подтянулась на них, чтобы вскарабкаться наверх и держаться за верх клетки, и с упреком посмотрела на истинного. Катар поймал мой взгляд и, кажется, подавился воздухом. Мужская грудная клетка стала то расширяться, то сужаться, но предатель предупредил. «От попытки оборота тебе прилетит отдача. Не трать время, а то от Сильвии не останется и костей. Отпусти ее. Где король? Приведи его». Я впервые видела, чтобы Катар так нервничал. Он не отрывал от меня глаз, с тревогой следя за тем, как мои пальцы держатся за прутья решетки. «Держись, Сильвия! Как же мне хотелось ругнуться! Причем на том самом русском матерном, который узнала благодаря скачку во времени. Еще несколько секунд, и я не прощу ему промедления. Никогда!» Он на стеклянном куполе. «Подними глаза вверх!» — рыкнул катар. И предатель вскинул голову вверх, после чего зло фыркнул и махнул рукой в сторону моей клетки. Цепочка, на которой держался мой плетеный короб, звякнула и порвалась. Клетка стала быстро опускаться вниз, пожираемая зеленой жижей. «Все! Конец!» Внезапно крыша купола пошла трещинами, а король полетел вниз. Предатель кинулся на спасение монарха, а катар тут же обернулся в дракона и уцепился за кольцо клетки, одним рывком вытягивая плетеный короб со мной из тягучей жидкости. Благодаря тому, что защита была нарушена, катар смог не только перевоплотиться, но и вынести меня из дворца на безопасное расстояние. Приземлившись, он осторожно сломал магический замок когтем и магией обернулся в человека и помог мне выбраться из клетки, не касаясь зеленой жижи. «Ну ты! Я была зла! Мега зла!» «Прости!» — Катар прижал меня к себе. Я уперла руки в его грудную клетку и попыталась оттолкнуться. Горбатого дракона даже удар по хребтине не исправит. От негодования я шипела. Не так, по моему пониманию, надо спасать истинную. Никогда уже почти все. Я должен был попробовать. Я все продумал. Я, я, да сколько можно? всё было продумано. Ты же видела, что треснул купол. Только почему-то он не сработал сразу. Ты не должна была даже коснуться этой зеленой дряни. Да? А ты так и не понял, что должен был выбрать что-то одно? Совсем меня не слушал? Теперь я понял, что это было из-за внешних сил. Мне просто не дали. Недовольно проворчал Катара, беспокойно глядя на меня. Но я сделал выбор, Сильвия. Я с тобой. Но пойми, я не мог не попробовать. Ты же тоже сделала все, что могла, чтобы вразумить меня. Пошла на сделку с богиней времени. В какой-то степени он прав. Но я не шла на такие крайности. Говорить становилось сложнее. Катар все сильнее прижимал меня к себе, норовя закрыть мне рот поцелуем. Да, разве это было не жестоко? Я до сих пор помню глазовые, так что срочно сейчас же займёмся продолжением рода. Раз все души, что были рядом с нами в следующих жизнях, с нами и сейчас, нам нужно срочно сделать ребёнка. Да я тебя сегодня первый раз увидела. Тпру! Да. А я вот прекрасно помню наш первый раз в обличии Славы и Юлия поцелуй Ника не помнишь?» «Поцелуй Ника? Как же не помню? Я сам вас окатил водой». «Нет, с другой точки. Так сказать, изнутри». «Почему я должен знать, как это изнутри?» «Потому что твоя душа раскололась надвое в последующих жизнях, дурачок. Не только неистинность была бы нашей проблемой, не сделай ты нужный выбор» а ты бы еще несколько жизней не собрал из себя воедино». Катар побледнел, даже дышать перестал, а потом рвано выдохнул. «Не может быть!» «Еще как может!» Мужчина чуть ослабил объятия, посмотрев на меня сначала с растерянностью, а потом с благодарностью. «Прости меня, я не знал. И спасибо!» Не подумал бы, что мой отказ от тебя приведет к таким последствиям. Хотя, знаешь, мне просто надо было увидеть тебя. Как только я взглянул на тебя, как втянул твой запах, то словно помешался на тебе. Можно было не совершать прыжки во времени, просто возникнуть перед моим носом. — И ты бы остановился? — сомнением протянула я. Боюсь, амбиции бы пеленой застили тебе глаза. Ты бы меня не увидел. Катара задумчиво замолчал, а потом кивнул. Пожалуй, ты права. Если бы ты меня не встряхнула, я бы не видел ничего, кроме цели. Ну а теперь что, мой опальный отпрыск королевского рода? Как жить будем? Наверное, за нами погоня. Как там в твоем южном государстве? Тепло? Хорошо. Мухи не кусают? Таких упрямых драконов, как ты, обязательно искусают. Только попробуй там затеять переворот. С родным тестем? Зачем? Мы законным путем сможем. Катар! Молчу-молчу. Ну что, полетели? Моё предложение насчет того, как можно быстрее увидеться с ВМ, актуально. «Неужели ты не соскучилась?» «Ужас как», — призналась я. «Тогда летим?» «Полетим после обряда. Я-то знаю вас, амбициозных драконов». «Эх, не прокатило. Ну, тогда разведем церемонию, а потом?» «А потом посмотрим. Вдруг ты там умудришься накосячить?» «Люблю, умею, практикую». С этими словами Катара наклонилась к моим губам и со всей до этого сдерживаемой страстью поцеловал меня.